В дороге он развлекался тем, что сочинял эротический роман «Виолетты» — последняя дань восхищения женским полом, который он так любил и по которому все еще вздыхал. Нет, для того, чтобы придать ему сил, требуется неясное небо юга, — думал он, — ему куда больше помогла бы новая любовница. Но сумел ли бы он еще ее удовлетворить? Дюма предпочел не отвечать себе на этот вопрос. Да и роман тоже вскоре забросил. В Мадриде во время спектакля в Королевском театре он уснул и нарушил ход представления своим храпом. Зрители, сидевшие в соседних креслах, разбудили Александра, и он под общий смех покинул зал. 19 июля в Биорице он был ошеломлен, потрясен и сломлен известим о начале войны с Пруссией. Он вернулся в середине августа в Париж, но не понимал, как сможет жить дальше в этой стране, где все молодые люди были отправлены для принесения в жертву на поля сражений. С каждым днем груз горя и позора становился все тяжелее. Виссенбург, Фрешвиллер, Ризенвиль, Сен-Прива Названия этих мирных городков теперь напоминали лишь о кровавых поражениях. Пруссаки наступали со всех сторон. Где же они остановятся? Мари, примчавшаяся из Трувиля, склонилась над постелью отца, лежавшего без движения, без голоса и почти без сознания. 2 сентября Седан капитулировал. Наполеон III был взят в плен. Два дня спустя провозгласили республику. Узнав об этом, Александр заплакал. Радовался ли он торжеству либеральных взглядов или горевал о поражении Франции? Республика? Империя? В конце концов, он в них совершенно запутался. Свою собственную войну он вел не против Пруссии, но против смерти. Но, собственно говоря, что же за болезнь угрожала его жизни? Врачи не решались высказаться определенно. Диабет, гипертония, увеличение щитовидной железы, хронический ларингит. Тело разрушалось сверху донизу. Просто чудо, что больной все еще жив. Прусаки вот-вот могли войти в Париж. Мари желая уберечь отца от опасности, которым он мог подвергнуться, если враг займет столицу, с трудом дотащила его до железнодорожного вагона. Один из последних уходящих поездов отвез двух пассажиров в невиль для Дьеп, в местечко под названием Пюи, где у Александра-младшего была вилла. Выйдя на перрон Дюма, старший, оглушенный, едва державшийся на ногах, сказал сыну, «Я приехал к тебе умирать». Ему отвели лучшую комнату в первом этаже, окнами на море. Обе внучки, которых родила его сыну Надежда Нарышкина, часто заходили к Александру и развлекали его своей болтовнёй. Сама Надежда Нарышкина и её старшая дочь Ольга окружили больного нежной заботой. Аннушка, русская горничная, не знала, как ему угодить, старалась, как могла, сделать его пребывание в доме приятным и спокойным. Переживший столько мучений писатель, у которого на старости лет иссякли и мысли, и деньги, только удивлялся тому, что под конец жизни окружен такими удобствами и такой любовью. По его собственным подсчетам он заработал за всю свою жизнь 18 миллионов франков золотом и потратил их на роскошные приемы, на путешествия, в которых отправлялся как вельможа на покупку кораблей и мебели, на подарки женщинам. Вот и оказался в положении больного бродяги на попечении детей. Как-то вечером, думая обо всех тех богатствах, которые заработал и промотал, он прошептал, обращаясь к сыну и показывая на два луидора, лежавшие на столике у его изголовья. Все говорят что я был расточителем. Ничего подобного. Вот, посмотри, как все ошиблись. Когда я в молодости приехал в Париж, у меня в кармане было два луидора. Видишь, они все еще при мне. В другой раз, когда сын сказал ему, что русская горничная Аннушка находит его очень красивым, он вздохнул. «Постарайся укрепить ее» в этой мысли. Но если Дюма все еще слабо интересовался тем, что происходило в доме, и если соглашался порой поиграть в домино или разрешал в хорошую погоду усадить его в кресло на террасе, то до известий из Парижа ему больше дела не было. Он все чаще засыпал, и сон его становился все более тяжелым. В понедельник 28 ноября 1870 года он отказался встать с постели. В ночь с 4 на 5 декабря у него случился апоплексический удар. Мари позвала аббата Андре, приходского священника из церкви святого Иакова в Дьеппе. Но священник не смог принять у Дюма исповедь. Больной был слишком слаб для того, чтобы пошевелить губами. И Кюре оставалось лишь произнести над его неподвижным лицом молитву об умирающих. В 10 часов вечера, 5 декабря 1870 года, Александр Дюма, не приходя в сознание, скончался на руках у дочери. «Он был гением жизни», — напишет Джордж Сант. «Он не заметил прихода смерти». На завтра, когда тело Александра покоилось на смертном одре, глаза были навеки закрыты, руки сложены на груди, в деб вошли прусаки.